размышляя об этом, снова вводя в управление древние обычаи, воздавая почтение рамейскому имени и усматривая, что в необширные провинции назначаются ныне две власти, и ни которая из них не отвечает своему назначению, почему в тех провинциях, где есть гражданский и военный начальник, всегда происходят между тем и другие раздоры и распри, Из-за широты власти мы пришли к решению соединить ту и другую власть, то есть военную и гражданскую, в одну схему и дать получившему такое назначение снова наименование «претор», так что он и предводительствует военными отрядами, расположенными в этой области И пользуется вышеупомянутым званием И издает законы, что было издавно привилегией преторов, И пользуется содержанием, присвоенным той и другой должности И полицейским отрядом в сто человек Так он поддержит свой авторитет И будет внушать страх разбойникам и обидчикам Что он должен иметь чистые руки, об этом говорено в недавно изданном законе Почему мы прилагаем этот закон прежде всего для Писидии? Это потому, что у прежних хронографов мы нашли известие, что во всей стране господствовало писидское племя. И ныне, по нашему мнению, эта страна нуждается в большей и сильнейшей власти. По элику в ней находятся большие и многонаселенные деревни, которые часто между собой находятся в борьбе. И поставить твердую власть в этих разбойнических местах где на одной вершине лика находится убежище ликокранитов в эту область нужно является не мирным порядком а военным назначенный на такую должность чиновник место жалуется всегда даром дабы и он всегда был непричастен взяток и довольствовался содержанием должен относиться к своим подвластным справедливо, нелицеприятно и решительность растворять человеколюбием. Он заботится об изгнании из области проступков человека убийства, блуда, похищения и об уничтожении всяческой неправды и должен наказывать по нашему закону тех, кто окажется виновным в этих преступлениях. И никому не делать поблажки по отношению ко всем, соблюдать одинаковую справедливость согласно нашим законам и приучать наших подданных жить и управляться по законам. Так что не позволяется жителям провинции приходить сюда из-за неважных дел и утруждать нас, но прежде должен выслушать и разобрать дело сам правитель. 2. Обязанности его не ограничиваются выше изложенным. На его попечение возлагается благосостояние городов. Он должен наблюдать за делами городов и не допускать, чтобы они терпели в чем ущерб, исправлять каналы для воды, наблюдать за исправностью мостов, стен и дорог, принимать меры, чтобы бывающие в области сборщики Не обременяли в чем наших подданных и не усваивать себе недавно укоренившегося дурного обычая издавать распоряжение насчет стеностроительства и исправления путей и других бесчисленных поводов рассматривая управление египтом и сетуя на то что ответственные чиновники совершенно запутали дела связанные с важнейшей проблемой поставкой казенного хлеба в столицу, император скрупулезно, как счетовод, перечисляет на мисмы их доли. Твоя светлость, производя тщательное исследование о городе Александрии, сделала открытие акта из времени царя Анастасия, когда Мариан, стоявший во главе провинции, составил окладной лист города, которым обозначил в отделе расходов на различные статьи расход 1469 золотых, то есть 492 золотых на общественные бани, 419 на так называемый антиконфар, 558 с половиной сборщику корабельной пошлины Всего 1469 золотых. По этой статье есть сбережения в пользу города 100 намизм. Да за 36 же ребят по обычаю жертвуемых августалием городскому и подрому 320 золотых. Но с течением времени лет 15 назад по нерадению одних По преступности других и по мошенничеству большинства денежные взносы начали падать, так что и общественные бани лишились указанной выше суммы и корабельная пошлина своей доли пятьсот пятьдесят восемь с половиной нам. Поводом для этого были разные изъятия, сделанные или нашим двором или твоим приказом, вследствие чего начался беспошлинный вывоз посуды и других товаров, подлежащих вывозной пошлине, ради чего стали уменьшаться доходы. Параграф 15. Повелеваем не делать никаких нововведений против прежних установлений и держаться порядка бывшего до времени стратегии коммит священных щедрот в пятьсот тридцать пятом году, но из всей суммы тысячу восемьсот восемьдесят девять намизм сложить в пользу города триста шестьдесят девять золотых и вносить по этой статье лишь тысячу пятьсот двадцать золотых, из коих триста двадцать золотых отчитывается в пользу Августали за тех 36 же ребят, которых он по старому обычаю должен выдавать управлению Александрийского подрома, остающиеся же 1200 на мим засчитывается ему же в содержанием Примечание. У меня по акту времен Анастасия сумма получилась четыреста шестьдесят69 с половиной, то есть пол мисмы лишних конец примечания еще один пример экономической деятельности императора закон того же урожайного на Навелы 535 года чтобы никто дав земледельцу взаймы не владел его землей и чтобы брали земледельцев только тот процент который они должны император юстиниан август агерохию светлейшему наместнику Эмигнонта во Фракии. мы решили исправить ужасное дело превосходящее всяческое нечестие и алчность с помощью всеобщего закона который мог бы соблюдаться не только в теперешней нужде но и на все будущее время ибо мы узнали что в провинции во главе которой ты стоишь Отдельные лица, воспользовавшись неурожаем хлебов, осмелились давать некоторым взаймы незначительное количество плодов и за это забирать всю их землю. Так что одни из колоннов бежали, другие погибли от голода, и произошло великое бедствие, не уступающее набегу варваров. Итак. Предписываем, чтобы те, кто дает займы какое-либо количество каких бы то ни было сухих плодов, возвращали их себе без какой-либо дополнительной отдачи земледельцами своих участков, и чтобы никто не осмеливался удерживать землю под предлогом условий займа, записаны они или нет. Но если кто-нибудь дает займы плоды, то пусть берет за полный год по одной восьмой модия с каждого модия или, если одалживаются деньги, по одному кератию с каждой намисмы в качестве годового процента. Впоследствии же взаимодавцы, удовлетворенные одной восьмой модия за каждый модий или кератием в течение одного года или согласно этому проценту, Пока действует заем возвращают себе все или берут в залог землю или что-либо другое будь то быки или овцы или рабы и это общий для всех закон который одновременно человека любив и благочестив он и заботится о потребностях нуждающихся и приносит взаимодавцам умеренное возмещение Итак, пусть твоя светлость старается осуществить и исполнить то, что нам угодно, и пусть взаимодавец знает, что если он осмелится сделать что-либо в нарушении этого закона, то лишится права взыскания, а взявший в долг и затем потерпевший несправедливость будет иметь в утешении то, что сам он освобожден от забот и видит, как взаимодавец терпит ущерб в своих делах. Примечание. Христоматия. Осталось неясным, почему процент натуры составляет одну восьмую в год, а в денежном выражении – одну двадцать четвертую в год, то есть втрое ниже. Конец примечания. Но в вечной войне с коррупцией и своеволием чиновников Юстиниан, как и многие его коллеги, проиграл. Если задаться вопросом, каковы были результаты Великой реформы 536 года, то прежде всего поражает тот факт, что до конца своего царствования Юстиниан постоянно должен был возобновлять свои указы, и повторять разные запрещения и предписания, из чего можно заключить, что реформа плохо прививалась. Император надеялся, что благодаря принятым им мерам он восстановил порядок, а между тем общественное спокойствие продолжало нарушаться. В официальных документах беспрерывно толкуется о разбоях и убийствах, губящих население деревень, о вооруженных стычках и восстаниях, волнующих страну. Чтобы положить этому конец в 539 году, решили запретить ношение оружия всем незачисленным в армию. Несколько позже в некоторых провинциях пришлось установить настоящее осадное положение. И что особенно замечательно, это было сделано как раз в тех областях, В которых была введена реформа 536 года юстиниан наделся своими указами изменить приемы общественного управления а между тем лихаинство чиновников продолжалось по-прежнему императорские законы обнародовавшиеся с удивительной медлительностью соблюдались все хуже, все пороки, так сурово осужденные в указах 535 года, сохранились и процветали. Финансовое управление притесняло выше всякой меры, а юстиция оставалась такой же, какой была до реформы, то есть медленной, продажной и испорченной. Можно удивляться, как такой государь, как Юстиниан, столь ревниво охранявший свою власть, оказался таким бессильным заставить повиноваться себе, и что все его добрые и, по-видимому, искренние намерения не возымели совершенно никакого действия. А это происходило от того, что, как сказал один из преемников императора, недостаточно издавать указы. Но нужно уметь настоять на их точном выполнении. На это Юстиниан оказался неспособным. Нужды управления заставляли его самого показывать пример нарушения законов, им самим обнародованных. В точку, призывая громы небесные на головы провинциальных чиновников, Император вполне мирился с хищничеством своего ближайшего окружения. Такие люди, как Герман, Вилли Сарий, Трибониан, будучи на государственной службе, сколотили огромное состояние. Но свой ближний круг Юстиниан трогать упорно не желал. Даже в случаях, когда император наказывал подчиненных, это делалось относительно мягко, а для того, чтобы он строго покарал своего человечка, тот должен был провиниться не только на, на коррупционном поприще, а как-то иначе, например, попасться на злоумышление в отношении самого императора или принести государству какой-нибудь еще серьезный вред. Историками давно подмечено, что если обычно в Римской империи высшие сановники занимали должность год-другой эта традиция шла еще со времен римских магистратов то юстиниан не менял их чуть ли не десятилетиями тоже касалось и магистров при юстиниане они перемещались с командования на командование но не лишались своего ранга даже в случае поражений или каких-то не слишком значительных в глазах императора проступков, типа невыполнения честных заработков. Глушанин отмечает лишь два таких случая. Беса, который просто-напросто взорвался в своей алчности, и Мартин, чьи подчиненные убили ласского царя.